Раньше офис Дневного Дозора располагался на Тверской улице, недалеко от Кремля. Как шутили у нас в Дозоре, подпитываются негативной энергией. Не думаю, что негативной энергии в центре Москвы стало меньше, но пару лет назад темные перебрались в Москва-Сити, откупив три этажа одного из офисных небоскребов. Разумеется, ни в том, ни в другом офисе темных я не был. Полагаю, что в физическом теле там не бывал даже Гессер. Во всяком случае, когда мы оказались в средоточии московских темных, то Гессер стоял и озирался с выражением явной растерянности на лице. Дневной дозор Москвы помещался в огромном светлом зале с низенькими по грудь перегородками. В образованных этим лабиринтом закутках сидели за офисными столами молодые колдуны и пожилые ведьмы, «Мрачные вампиры и дурашливые оборотни, боевые маги и целительницы». «Однако», — сказал Гессер, — «зволон, ты впрямь идешь в ногу со временем. Пожалуй, даже опережаешь на шаг другой». «Нельзя в двадцать первом веке вести себя так, как в пятнадцатом», — сказал появившийся следом Зволон. «Или в двадцатом. Если хочешь, я сведу тебя с владельцем здания». Никто из темных на наше появление не реагировал. Похоже, были предупреждены. Нет, они косились, конечно же. Некоторые, понахальнее, пытались смотреть сквозь сумрак. Но в целом в помещении царила бодрая рабочая атмосфера, характерная для какого-нибудь издательства или конторы по заготовке рогов и копыт. «Меня вполне устраивает наше здание», — сказал Гессер. — Конечно. Замечательная подземная темница, склады, архив — все, как положено, светлым, — пробормотал Завулон. Он был все в том же взбудораженном состоянии. — Прошу в переговорную. У нас, как вы видите, концепция «open space» — открытого пространства. Хорошо сближает коллектив, способствуя дружескому соревнованию в работе. Но нам сейчас стоит поговорить приватно. Нет, я не ждал, конечно же, что в офисе дневного дозора варят зелье в человеческих черепах и разрезают девственниц на столах с черного мрамора. У нас тоже не ходят с благостными лицами и не разговаривают приторно сладкими голосами на высокоморальные темы. Но вот так, настолько по-деловому... Какая вожжа попала под хвост за улону? Переговорный зал был прекрасен и хоть в какой-то мере примирял меня с современным минималистским интерьером темных. Строгое помещение со стенами из черно-серого тропического дерева. Огромная стена окно с видом на Москва реку закрыта тяжелыми шторами из багрового бархата. Стол. «Старый, как минимум столетней давности, покрытый, выцветшим от времени зеленым сукном. Стулья тоже винтажные». «Из Кремля брал?» — сказал Гессер, без спроса садясь во главе стола. «Сказал, а не спросил». «Конечно», — признал Завулон, садясь напротив. «Наша семья как-то сама, собой, оказалась между ними». Я сел ближе к Завулону, Светлана — к Гессеру. Надя оказалась между нами. — Рассказывай, Антон, — попросил Гессер. Я вздохнул. — Могу я рассчитывать, что вы будете откровенны в ответ? Вы оба. — Да, — немедленно сказал Завулон. — Можешь. Все, что я знаю о происходящем, я скажу. Гессер поморщился, но кивнул. «Надя за завтраком сказала мне, что ее охраняют трое. От обоих дозоров и инквизиции. Причем инквизитором и с женой не замечали», — сказал я. А Светлана, когда провожала Надю в школу, заметила двух темных и светлого. «Ты решил, что это та вампирша?» — сказал Гессер. «Да, мы так решили», — кивнула Света. «И были правы. Хотя бы в этом». «Дальше все просто». — продолжал я. — Кинулись в школу. — Почему не открыли портал? — спросил Завулон. — Порталы на территории школы заблокированы, — хмуро сказал Гессер. — Оттуда можно, туда нельзя. — Я снял защиту для нас с тобой персонально, Завулон. — А почему не бежали через сумрак? — продолжал допытываться Завулон. — Время бы сэкономили. «Вход в сумрак тоже закрыт», — сказал я. «Максимум добежали бы до ограды школы. Это все равно, что включить сирену, подъезжая». «Разумно», — одобрил Завулон. «Во дворе лежал убитый инквизитор. Мы подумали, что это сделала вампирша». «Каким бы образом вампир мог нанести такие раны?» — пробормотал Гессер. «К счастью, это был не вопрос. Наверное, согласился списать нашу глупость на родительскую панику». Вбежали в школу, увидели раненого охранника, спящих детей, кинулись наверх. «Дальше не надо. Там мы уже все видели», — любезно сказал Завулон. «Вот же негодяи! Весь наш отчаянный бой шел у них на глазах». «Надя, что помнишь ты?» — спросил Гессер. Надя вздохнула. «Почти ничего. Шел урок. Потом...» Во дворе был выплеск силы, очень мощный. Я даже решила укрыться сферы невнимания и выйти посмотреть. «Ну, мама, что такого? Ситуация же особенная». «Продолжай», — сказал Гессер. «Но тут через сумрак пошла...» Надя задумалась на миг. «Волна. Что-то приближалось. Я не видела, только чувствовала опасность. Поставила сферу, вскочила, кинулась к окну. Я подумала, что надо выпрыгнуть, слевитировать». И все. Через миг меня папа разбудил и крикнул, что маме нужна помощь. «Мы просто купаемся в информации», — сказал Завулон радостно. «Надо отметить. Никто не против кофе. Сигары? Может быть, коньяк?» Несколько секунд висела тишина. Потом Гессер спросил. «Завулон, когда я тебя позвал, ты не злоупотреблял какими-нибудь средствами для расширения сознания?» «Что?» — возмутился Завулон. — Ты не пил виски на дегустации в Лондоне, не глотал таблетки на вечеринке в Таиланде, не нюхал кокаин в Лас-Вегасе? — Я работал над документами, — обиженно сказал темный Масса бюрократической волокиты. Я просто счастлив вырваться из этого унылого бумага-морательства. Извини, Гессер, но ты меня обижаешь. Начальники ночного и дневного дозоров Буравили друг друга взглядами. Оба чего-то не договаривали, оба хитрили, оба валяли дурака, только каждый в своей манере. Как всегда, в общем. А теперь я хочу услышать то, что скажете вы, сказал я. И если мне покажется, что вы, неважно, кто из вас, не договариваете, я беру жену, дочь и сваливаю отсюда. Куда? заинтересовался Завулон. Я широко улыбнулся ему. Туда. «Где нас никто не найдет», — холодно сказала Светлана. «Хватит, великие, вы долго играли нами в темную. Оба. Теперь сыграйте в светлую. Или мы будем сами разбираться со своими проблемами». «Что случилось с охраной?» — спросил я. «Кто эта вампирша и почему она пришла нам на помощь? Почему вы, великие и мудрые, боялись показаться?» Гессер и Завулон смотрели друг на друга. «Давай ты!» — сказал Гессер. — У тебя легче получается говорить правду. Зволон кивнул, на миг задержал взгляд на Наде, будто колебался, стоит ли говорить при ней. Но выгонять ее не стал. — У нас кризис, Антон. Серьезнейший кризис за последние две... Самый серьезнейший на моей памяти, а я помню многое. — Серьезнее, чем... — Тигр? — спросил я недоверчиво. «Час назад все пророки и все высшие предсказатели выдали одно и то же предсказание», — сказал Завулон. «Чьи пророки и предсказатели?» — резко спросил я. «Темных?» «Темных, светлых. Какая, в общем-то, разница?» Завулон иронически улыбнулся. «Это как раз когда я позвал на помощь», — понял я. «Нет, чуть раньше. Как раз когда вокруг школы, где учится абсолютно, началось побоище». «Понятно», — кивнул я. «Значит, к моменту моего призыва о помощи светлые уже пытались разобраться с предсказанием. И темные тоже. И, наверное, оперативные штабы работали сами по себе, а Гессер и Завулон уже обсуждали происходящее приватно. Хотя нет, Гессер же спросил Завулона, где тот был. «Какова зона пророчества? Москва? Область?» Меня вдруг обожгло неприятным предчувствием. «Россия?» «Ты невнимательно слушал», — внезапно вступил в разговор Гессер. «И я тебе неоднократно говорил. Оставь в прошлом человеческую географию». «Все иные, Антон», — сказал Завулон. «Все иные пророки и все высшие иные предсказатели. Все в мире. Хорошо, что таких немного». Я облизнул пересохшие губы. «Способности к предсказанию есть в каждом из нас». В самом грубом виде – просчитывание вероятности, когда даже слабенький и иной, порой неинцированный знает, где на дороге будет пробка или на какой самолет не стоит садиться. Для высших иных, включая и меня, становится возможным сознательно предвидеть вероятность того или иного события. Тут только очень важно заранее понимать, какие события вообще имеют вероятность случиться. Предсказатели видят будущее постоянно, даже неосознанно. Их мир — это колышущееся месиво из вероятностей человеческой истории. В этом вареве Украина воюет с Россией за Крым, президент Обама принимает ислам, Папа Римский совершает каминг-аут, в Нидерландах законодательно разрешают каннибализм в лечебных целях. Ну и куда более невероятные события для предсказателей тоже реальны. Единственное — Чего не видят предсказатели, это судеб иных. Все мы, ходящие в сумрак, скрыты для них. Наши жизни, наши поступки не читаются так просто. Нас видят пророки. Они вообще видят все. К счастью, не всегда и обычно неприцельно. Пророка нельзя попросить увидеть что-то. Он сам, ну или сумрак за него, решает, что пророк увидит и как сообщит миру. «Что предречено?» — спросил я, даже не удивляясь той старомодно вычурной фразе, что слетела с моих губ. Она была сейчас уместной. «Пролито не напрасно, сожжено не зря. Пришел первый срок. Двое встанут во плоти и откроют двери». Завулон внезапно сёкся. Он смотрел на меня и в его взгляде, во взгляде давнего, безжалостного, неизбывного врага, Я отчетливо прочитал. Ну ладно, не жалость, сочувствие, но какое-то унылое, и к себе тоже. Так могла бы смотреть первая скрипка на второго тромбона, стоя на палубе тонущего Титаника. — Три жертвы. На четвертый раз, — сухо сказал Гесср, глядя на нас. — Пять дней остается для иных, — сказал Заволон. Я почувствовал, как Светлана обняла нашу дочь, прижимая к себе. «Я не пошевелился. Я как-то перестал любить красивые жесты в последние годы. И красивые слова тоже, а пророчества, они всегда избыточно красивы». «Шесть дней остается для людей», — сказал Гессер. «Для тех, кто встанет на пути, не останется ничего», — добавил Заволон. И вдруг улыбнулся ослепительной улыбкой. «Шестой дозор мертв», — продолжил Гессер. «Пятая сила исчезла, четвертая не успела». «Третья сила не верит, вторая сила боится, первая сила устала», — закончил Завулон. Несколько секунд висела тишина, потом Надя спросила, «Вы репетировали?» «Что?» — переспросил Гессер, будто не услышал. «У вас так складно выходило, один закончил, другой начал». «Это пророчество, девочка», — сказал Гессер. «Пророчество, которое только что озвучили все пророки земли. Я полагаю, что вам грозит смерть. Тебе, твоему отцу и твоей маме. Вы — те трое, за которыми пришли двое». «Я поняла», — сказала Надя. Все почти открытым текстом. «Для пророчеств. Нашу семью идут убивать. Через пять дней умрут иные. Еще через день умрут все люди». «Это отчет дней от пророчества или от нашей смерти?» «Мы пока не смогли точно понять», — сказал Завулон, извиняющимся тоном. «Возможно, отчет уже пошел, возможно, был сорван, когда ты уцелела. Все пророчества нарочито туманные». «И поэтому вы, едва прозвучал наш вопль о помощи, явились наблюдать, а не помогать», — сказала Светлана ледяным голосом. «Чудесно, Гессер». «Ну, ты же знаешь...» «Какого я о тебе мнения, да?» Гессер заерзал на удобном широком стуле. Казалось, что ему одновременно хотелось и начать извиняться, и рявкнуть что-нибудь резкое. «Света, перестань», — попросил я. «Хорошо. Гессер, Завулон, мы вас услышали. Я признаю обоснованность вашей осторожности. Мы все умрем, я понял». «Теперь я хотел бы узнать, что вы поняли, наблюдая за происходящим, какую помощь готовы нам оказать и есть ли в архивах дозоров и инквизиции хоть какие-то материалы по данной теме». Гессер посмотрел на Завулона, Завулон посмотрел на Гессера. «Твою налево!» — внезапно выругался Завулон, что было для него совершенно нехарактерно. «Ну, ты его подготовил, я уверен». «Не мухлюй!» — сказал Гессер. Завулон опустил руку под столешницу и извлек ее оттуда уже не пустой. В его ладони была старая, потемневшая, закопченная курительная трубка, вырезанная то ли из камня, то ли из давно окаменевшего дерева. «Гони, темный!» — сказал Гессер. Завулон молча протянул ему трубку. «Может, еще скажешь, что именно Мерлин из нее курил?» — спросил Гессер, явно наслаждаясь торжеством момента. Табака тогда в Европе не было. «Тебе ее в руках противно станет держать, если я скажу, что именно он курил», — буркнул Завулон. Гессер усмехнулся и спрятал трубку в карман пиджака. «Так это все была ложь?» — спросила Светлана напряженным голосом. «Нет», — ответил Гессер, — «чистая правда. Но я все-таки рискнул побиться об заклад. Что ни Антон, ни вы с Надей не начнете паниковать». Курительная трубка Мерлина — это уж слишком желанный приз, даже если обладать им осталось всего пять дней».